Глава 1112. Дорожные заметки. В Величественном дворце над Серым Туманом Клейн протянул правую руку, постучал по краю длинного стола и тихо пробормотал. Пять великих родов династии Тюдоров — Амон, Абрахам, Антигон, Якоб и Тамара. Те, кто помог Олисте Тюдуру стать кровавым императором — короли ангелов Адам, Амон и Абрахам. Можно ли предположить, что во времена Обеднённой Империи Тюдор-Трансэст рядом с Алистой стояли консулы Амона Абрахам? Если так, то изначально у кровавого Императора Алиста Тюдора не было планов менять путь. Когда он тайно строил Мавзолеи, вероятно, он обращался за помощью к родам Амона Абрахам, Антигон, к одному или нескольким из них. Что касается Бетеля Абрахама, это мистер Дверь, и он владеет путем ученика. В вопросах телепортации даже истинное божество запросто ему уступит. Значит, транспортный узел в руинах Тюдоров мог создать Бетель-Абрахам? Весьма вероятно. Да, только такие важные фигуры, как Мистер Дверь, могут свободно входить и выходить из руин такого уровня. Даже моё предсказание над Серым Туманом не способно точно определить их местоположение. Аналогично, даже Ангелу, владеющему сокрытием, сложно проникнуть туда напрямую. Размышляя, Клейн всё больше склонялся к истинности своей догадки. Интересно, оставил ли мистер Дверь какую-либо информацию, которая могла бы дать точные координаты или способ входа? Похоже, мисс Мак снова придётся спросить своего учителя. Эх, как же мне хочется, чтобы мисс Мак поскорее стала путешественником. Тогда ей не придётся полагаться на письма для связи с учителем, она сможет просто телепортироваться к нему. Ну, технически она может и сейчас. Но возможность записывать так много заклинаний путешествия напугает её учителя и вызовет подозрения. Как же проблематично. Если в роду Абрахам не осталось записей, неужели мне придётся попытаться поговорить с мистером Дверь? Это не только хлопотно, но и опасно. Главное, что мисс Мак ещё даже не на пятой последовательности. Она не способна чётко растушить то, что говорит мистер Дверь, не говоря уже о том, чтобы отвечать ему. А я не могу превратить её в марионетку или завладить её телом. Когда Клин впервые призвал мисс Мак в мир над Серым туманом, он серьёзно рассматривал возможность общения с мистером Дверь через неё. Но позже, узнав больше, он стал испытывать всё больше опасений и не решил рисковать. К тому же его текущий уровень не обеспечивал достаточных мер безопасности. Немного утонув в своих мыслях, он вдруг вздохнул и произнёс «Терпение». В море, на острове с высокой активностью пиратов. Фос подняла бокал и в предвкушении сделала глоток прозрачной бесцветной жидкости Её лицо исказилось, словно она проглотила что-то несъедобное. «Ой, разве этот креплённый ланди не слишком низкого качества? Почему они так веселятся, употребляя что-то подобное?» Фос поставила кружку, подняла правую руку и помахала у рта, тихо пробормотав. Кроме содержания алкоголя, в нём нет никаких достоинств. Разве что он ещё и дешёвый. Отпив глоток холодной воды из другой кружки, она взяла перевую ручку и написала в довольно потрёпанной записной книжке. Пираты здесь гонятся только за крепким алкоголем, не забывая при этом о цене. Для них нет ничего важнее, чем напиться. Трое моих пиратских друзей рассказали мне, что этот портовый город построен ими. Сначала они просто прятались здесь добычу и селили свои семьи. Позже сюда прибыли разоревшиеся торговцы, авантюристы и беглецы от налогов. Они распахали на острове земли и построили дома. В конце концов здесь сформировался торговый центр, и морские купцы слетели сюда, как акулы на запах крови. На этом месте Фос подняла глаза и посмотрела на трёх пиратов, съёжившихся в углу. Больше ничего не хотите добавить? Трое крепких пиратов дрогнули и жалобно ответили: "Нет, честно, больше ничего". Должна признать, имитировать манеру мистера Мира в обращении с пиратами довольно приятное чувство. Фос вздохнула, покачала головой и продолжила писать. Здесь царит свободная атмосфера, если женщина заинтересована в мужчине, Она, как и мужчины, может предложить сану. То же самое работает, если мужчина приглянулся другому мужчине или женщине другой женщине. По словам моих трёх пиратских друзей, из-за долгих месяцев скуки и лишений в море некоторые начинают экспериментировать с запретными табу. В этом аспекте они были очень откровенны и даже описали свой опыт. Кроме того, они поведали мне вещи, в которые я никогда бы не поверила. Пираты пропагандируют демократию и справедливость. Это полностью перевернуло все мои представления о пиратах. но если подумать, то ничего особо сложного для понимания. По крайней мере, они не утверждают, что стремятся к справедливости. Мои три пиратских друга объяснили, что когда вооружённый человек не обладает абсолютной подавляющей силой, на пиратском корабле всегда царит тирания большинства. Кроме того, чтобы управлять большим кораблём, требуется много людей. Всё сказанное делает пиратскую команду очень приверженной демократии. Капитаны периодически могут отстранять или даже убить по решению команды. Уверена, что если бы капитан обладал абсолютной силой, команда развела бы совсем другой стиль управления. Дойдя до этого места, Фос снова выглянула в окно. Под голубым небом с белыми облаками деревянные и каменные здания теснились вокруг рынка. Время от времени мелькали дети в рваной одежде. Слушая оживлённый гул, она продолжила. «Здесь нет никакого городского планирования. Каждый строит дом, где хочет, и расширяет границы, как ему вздумается. В результате многие улицы настолько узкие, что по ней может пройти только один человек». а многие переулки никогда не видели солнца. Первое, что приходит на ум, если случится пожар, последствия будут ужасающими. В Бекленде уже случилась подобная трагедия. Однако мои три пиратских друга заверили меня, что беспокоиться не о чем. Здесь влажно и часто идёт дождь, а люди с особыми способностями никогда их не скрываются. Это место всё ещё находится под влиянием войны, хотя здесь царит хаос, но возникает ощущение спокойствия. И больше всего они боятся не короля Пятимаринаста и не жутких легенд, а безумного авантюриста Германа Воробья. Каждого пирата предупреждают. Не пей до глубокой ночи, не гуляй в одиночестве после полуночи, не ходи по тёмным переулкам, иначе можно просто исчезнуть. А убийцей, по слухам, окажется тот самый джентльмен. Неужели это форма охоты? Продолжая писать, выражение лица Фо становилось всесерьёзней, а она поспешно достала ещё один лист бумаги и добавила. в больнице по ночам веет особым холодом, а тьма за окнами гуще, где-либо ещё. Никто не знает, зачем той девушке в отдельной палате родственники приносят грибы и сорняки, никто не знает, куда это всё исчезает, в палате нет следов костра, а снаружи не появляются мусорных куч. Медсёстры подозревают, что пациентка тайком ест грибы и траву. У подножья горы, в полуденном городе, разделённом на верхнюю, среднюю и нижнюю части, расположился лагерь Серебряного Града. Дерек Берг сложил руки перед ртом и тихо произнёс «Шут, не принадлежащий этой эпохе». Завершив молитву, он встал, взял древний бронзовый крест, покрытый острыми шипами, и направился к костру снаружи. Поскольку незатенённое распятие не могло сосуществовать с другими мистическими предметами, его огромный молот рёв Бога Грома пришлось оставить на попечение Хаиму и Джошуа. Когда экспедиционный отряд Серебрного Града собрался, Клейн, Находившийся в Бэкленде, уже поднялся в мир над Серым Туманом. Он взял скипетр морского бога и, воспользовавшись пульсацией одной из залах звёзд, оценил ситуацию в полуденном городе, после чего расширил поле зрения в сторону двора короля-гиганта. Без молитвенного света и скипетра он не мог расширить обзор, полагаясь только канала и звёзды. По мере движения взгляда в его глазах постепенно проявлялись прекрасные, но мрачные сумерки. В зоне вечных сумерек находились бесчисленные дворцы, башни и величественные стены. Они выглядели великолепно и роскошно, словно мифическое чудо. И всё это застыло во времени. Двор короля гиганта. Попытавшись приблизить изображение к понял, что не может разглядеть детали под слоем сумерек. Как и ожидалось от божественного царства древнего бога, причём не заброшенного, не скрытого. Неудивительно, что короли ангелов выбрали это место для тайной встречи. Надеюсь, молитва солнышка после входа во дворец поможет мне увидеть всё более чётко. Одновременно он сосредоточил часть внимания на пастыре Лови, заметив, что её тело покрыто полупрозрачными серебряными доспехами. Должно быть это злой дух, находящийся в ней. Пока что не видно влияние истинного Создателя. Клейн медленно выдохнул и стал терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Через некоторое время под предводительством главы Колина Илиада и экспедиционный отряд из девяти человек, включая Дерика Берга, покинул лагерь в Полуденном городе и отправился по ступеням из Серого Камня к вершине горы. Все они были как минимум потусторонними шестой последовательности, большинство на пути воина, они двигались быстро, уничтожив несколько групп монстров, в основном гниющих гигантов, и, наконец, достигли области, окутанной сумерками. Их потрясла грандиозность и эпичность зданий, и на мгновение все потеряли дар речи. Также здесь они впервые обнаружили место, где не сверкали молнии, а свет был естественным. Охотник на демонов Колин прищурился, достал маленький металлический флакон и выпил содержимое. После многих поколений эволюции они куда больше привыкли к тёмной среде с частыми молниями. Застывшие сумерки вызывали у них инстинктивный страх, они одновременно и желали, и боялись подобного. Выпив приготовленное зелье и морально подготовившись, Колин и Леаты постреловие повели отряд в зону, освещенную закатом. Прежде чем Дерек успел что-то осознать, незатенённое распятие в его руках изменилось, обретя форму чистейшего света. Однако ранее чистый свет теперь приобрел оранжево-красный оттенок, характерный для сумерек. Тут же Дерек почувствовал, как его состояние резко ухудшилось, словно он находился в самой слабой точке дня, и Готовясь встретить приближающуюся ночь.